Федеральная башня Бендер, США, Нью-Йорк, июль 2029-го. Новое положение Карифы, первого заместителя директора Дж.С., давало ей постоянный, а не временный кабинет на директорском этаже Бендера и возможность приказывать всем сотрудникам, в должности которых не значилось слово «заместитель», и уже тем более первый. Но Карифа не собиралась злоупотреблять властью, и очень важное для себя совещание собрала с соблюдением всех положенных норм вежливости, лично связалась с участниками, уточнила, когда у них будет свободное время, и пригласила к себе. В кабинет, надежно экранированный от всепроникающей АРДЖИ. Встреча была очень важной, что подчеркивалось минимальным числом приглашенных. Тарифа позвала только Руперта Карсона, начальника оперативного отдела «ДЖС», и Сильвию Родригес, руководящую отделом внутренних расследований, то есть тех, кого стала курировать по распоряжению Митчелла, а точнее Арчера. «Господа, прошу, рассаживайтесь», — Амин указала на три кресла в дальнем конце кабинета. «Не хочу превращать нашу первую встречу в официальную». «То есть мы просто познакомимся?» — подняла брови Родригес. Она, в отличие от карсона до сих пор не встречалась с Амин и держалась несколько настороженно. «Нет, Сильвия. Мы в том числе познакомимся», — спокойно произнес Руперт. «Карифа несколько смущена тем, что обскакала нас с тобой по карьерной лестнице, но в жизни бывает всякое». Амина решила промолчать. Родригес несколько секунд смотрела на Карсона, окончательно убеждаясь, что с новым заместителем директора можно вести себя свободно, после чего обронила. «Карифа, не смущайся. Ты нас не обошла. Адва обещал мне другую награду, не связанную с ДжС, поскольку служба мне изрядно надоела. И тем показала, что готова играть открыто. — Полагаю, первому заместителю Амин прекрасно известны наши обстоятельства, — рассмеялся Карсон. Он вел себя намного свободнее, Родригес подчеркивая, что полностью доверяет Карифе. — Все так, — подтвердил Амин. — Руперт абсолютно прав. «Я действительно немного смущена, но только тем, что всего пару дней назад была вашим подчиненным, а теперь отдаю приказы». «Это смущение быстро пройдет», — пообещал Родригес. «Уже прошло. Тогда давай поговорим о делах». Это был заговор. Старый, давно задуманный заговор на самом верху Джиэс. Испугавшись, что Феллер обретет слишком большое влияние, Инвесторы запретили ему входить в наблюдательный совет ЖС и провели чистку высших руководителей службы, избавившись от всех, кто потенциально мог служить А2. Это было благоразумное решение, но инвесторы недооценили Феллера, просчитавшего их действия на несколько шагов вперед и сделавшего ставку не на тех, кто уже занимал высокие кресла, а на тех, кто только к ним подбирался. Адва тайно помогал нескольким перспективным офицерам. Но до нужных ему должностей добрались лишь двое из них. И сейчас они сидели перед Карифой. — Руперт? — У меня все готово. — немедленно отозвался Карсон. — Отряд сформирован, люди надежные. Оперативный отдел GS представлял собой гигантскую структуру, первую по значимости в службе, в которую в том числе входили силовые подразделения. Именно Карсону подчинялся секретный отряд «Спутник», состоящий из готовых на все специалистов высочайшего класса, и по приказу А-2 он сформировал внутри отряда дополнительную ударную группу, которой в ближайшее время предстояла большая работа. — Нужно будет ввести в подразделение еще одного человека, — негромко сказала Карифа. — Захара? — догадался Карсон. — Да. Я расформировываю свою группу. — Ты ему доверяешь? — помолчав, спросил Роберт. — Как себе? — Тогда ок. Он снова выдержал паузу. — Я отправлю его в Калифорнию. Пусть докажет квалификацию и преданность. — Хорошо. — Карифа повернулась к Родригес. — Сильвия, тебя я хочу попросить взять Каннелли. — Почему не хочешь отправить его в технический отдел? — Там ему перекроют кислород, — объяснила Амин. А я доверяю канелли и хочу, чтобы он сохранил и высокий уровень доступа и свободу маневра. — Без проблем, — кивнула Родригес. — Ты подготовила приказ о переходе? — Уже переслала тебе. — Я подпишу сразу после совещания. — Спасибо. — Карифа помолчала. — Друзья, впереди нас ожидают напряженные дни, так что давайте обговорим детали плана.